Глава 8 «Что же, чёрт возьми, происходит?» — размышлял Дейл, сидя в вонючем Бьюике, глядя на мерцающий в верхнем левом окне свет и слушая, как ударяют ветровое стекло комки мокрого снега. Он задним ходом вывел раздолбанный автомобиль по длинной подъездной дороге на шестое окружное шоссе и поехал обратно на юг. Дейл за свою жизнь пересмотрел немало фильмов ужасов и знал, что пароли по ему полагается сейчас одному войти в тёмный дом, крикнуть «Эй, есть тут кто-нибудь!», опасливо подняться по лестнице, а затем погибнуть от рук маньяка с топором. Либо так, либо эта Сэнди Уитакер вошла, открыв дверь своим ключом, разрезала слои пластика наверху и теперь в обнажённом виде дожидается в кровати. «И пусть катится к дьяволу!» дейл перевалил через второй холм и остановился перед знаком «Стоп» при выезде на Джубили Колледж Роуд. Он понятия не имел, куда ехать. «В Монтану!» — пришел в голову ответ. «Нет, это не выход. Во-первых, у него не было никакого желания бросить свой ленд-крузер стоимостью в 50 тысяч долларов, и получить взамен этот провонявший застарелым табаком древний Бьюик. А во-вторых, ему некуда было податься в Монтане. раньше сдано в аренду, дом в Мизуле с некоторых пор превратился во вражескую территорию. В университете не было работы. оук Это не лишено смысла, ведь его машина там, и она будет готова завтра днём. Но Дэйл не мог вспомнить, есть ли в оук мотель — а если и есть, то, конечно, самого низшего сорта. Он пересёк Джубили Колледж-Роуд, проехал по узкой дороге через замёрзшие поля к 150-му шоссе и по нему до поворота на восток, на 74-е шоссе. Через 25 минут он был в Пеории. Миновав военный мемориал, Дейл свернул к заведению под вывеской «Уютные номера», Расплатился чеками «Американ Экспресс», попросил у парня за стойкой зубную щётку и отправился наверх. В комнате пахло средством для чистки ковров и ещё какими-то химикатами. Кровать «Кингсайз» была почти неприлично грандиозна. На телевизоре лежал буклет с предложением новых фильмов, в том числе и мягкого порно. Дэйл вздохнул, Вернулся к Бьюику и достал из него пакет с соками и кое-какой снедью Потом порылся в другом пакете, выудил купленный сегодня тюбик зубной пасты и бросил его к продуктам. На переднем пассажирском и заднем сиденьях и на полу остались пакеты с покупками ещё на 230 долларов. Он отнёс продукты наверх, сбросил ботинки и свитер, настроил телевизор на канал CNN — И устроился поудобнее с упаковкой инжира в одной руке и апельсиновым соком в другой. Через некоторое время он выключил телевизор, пошёл в ванную и почистил зубы. А потом лёг спать. Дэйл проснулся от некоего всепоглощающего пробирающего с головы до пят, вызывающего сердцебиение отчаяния, которое неизменно охватывало его в четвёртом часу утра. Он бросил взгляд на будильник: 3:26. Он сел на кровати, включил свет и провёл ладонями по лицу. Руки тряслись. Из беспокойного сна его вырвал не кошмар, а не весть, откуда появившееся ощущение, будто приближается конец света. Нет, не совсем так. Это была твёрдая уверенность, что конец света уже наступил. Завершение века и тысячелетия Дейл воспринимал тяжело. Конечно, к этому времени вся его жизнь обратилась в дерьмо. Он пытался убить себя но хуже всего была глубокая и непреодолимая убеждённость, что всё важное для него остаётся позади, в прошлом столетии. И вот сейчас эта убеждённость сделалась всепроникающей, совершенно опустошающей душу. «Господи!» — спохватился Дейл. «Ведь Прозак, флюрозепам и доксипин остались на ферме Дуэйна». Он невольно улыбнулся. Неведомо кто зажёг на втором этаже фермы свет, а профессор Дейл Стюарт с ума сходит от того, что лишился своих таблеток. Скверно пришла в голову очередная мысль. Сава же остался там же. Дейл покосился на телефон. Можно было бы позвонить доктору Холлу. В Монтане сейчас около половины третьего ночи. Психиатры наверняка привыкли к неурочным звонкам. «Ну и что я ему скажу? Что чёрный пёс вернулся?» Это определение глубокой депрессии Дэйл позаимствовал у Уинстона Черчилля, которого многие десятилетия терзал его личный чёрный пёс. Черчилля спасали занятия живописью. «А почему чёрный пёс вернулся?» Дейл зашёл в ванную, налил воды из-под крана в один из небольших пластиковых стаканчиков, гигиенически упакованных ради его блага. Вернулся, сел в маленькое кресло и задумался. Я не хочу бежать отсюда. А почему? Ферма Дуэйна, Элмхейвен, Оук Хилл, Каджей Конгден и даже Мишель Стефни запросто могли нагнать депрессию. Разве так уж плохо уехать прямо сейчас? Нет, мизулы и Ранчо теперь за пределами его досягаемости. Он это знал, как и то, что если вернется, то вполне вероятно доведет до конца, начатое год назад 4 ноября. Но почему именно этот старый дом? Почему Элмхэйвен? Потому что он издавна связан с ними. Потому что здесь всё изменилось к худшему, как и он сам. Ему необходимо перекинуть мостик в собственное детство, к Дуэйну, отыскать что-то хорошее внутри себя, найти причину, по которой он стал писателем и преподавателем. И «Ещё книга. Это единственное место, где я могу её писать». Впервые за последнее время он отчетливо осознал, что собирается потратить свой творческий отпуск на романа о Дуэйне, о Белмхэйвене, о 1960-м, о Лете, оставившем столько печальных воспоминаний и в конечном итоге о самом себе. Ох уж это тщеславие! Но он-то понимал, потребуется огромное смирение, чтобы написать этот роман. Душевная скромность, а не академическая, историческая, коммерческая авторская расчётливость, которую он вкладывал в свои истории о горце Джимми Бриджере. Он будет писать для себя. И чтобы исполнить задуманное, ему необходимы записные книжки Дуэйна и дом, где жил Дуэйн. Зажужжал обогреватель. Какой-то большой грузовик, рыча на нижней передаче, тащился по проезду мимо военного мемориала. дейл выключил свет и снова заснул. Без прозока, флюорозепама и доксипина. «Стюарт! дейл Стюарт!» дейл замер у входа в гараж, где механики заканчивали надевать новые шины на колеса его ленд-крузера. Он мгновенно узнал голос, но, словно не веря собственным ушам, обернулся через плечо. К нему по заляпанной машинным маслом бетонной дороге, задыхаясь от быстрой ходьбы, шагал Каджей конгден Шериф держал руку на кобуре револьвера. Дэйл застыл на месте. — Миллер, да? — произнес конгден Том Миллер! Ага, как же! «Я так и знал, что где-то уже видел твою гносную рожу!» «Вы что-то хотели, шериф?» В отличие от предыдущего дня, пульс у Дейла нисколько не участился. Он был совершенно спокоен. «Ты зачем мне наврал, Стюарт?» — засопел шериф. «Я имею полное право посадить тебя под арест». «За то, что я не назвал своего настоящего имени?» Спросил Дейл с улыбкой. За предоставление ложных сведений офицеру полиции, прохрипел Конгден, постукивая жирными пальцами по рукоятке револьвера. Кожа кобуры скрипела. Дейл пожал плечами и ждал, что будет дальше. Я тебя помню, чёрт. Конгден сверлил его злобным взглядом. Тебя и шайку твоих паршивых дружков, «Поосторожней, шериф», — сказал Дейл. «Придержите язык. Вы сейчас представитель власти, а не городской хулиган. Будете хамить, я подам на вас жалобу». «Да клал я на твои жалобы!» — зарычал Конгдон, но всё-таки покосился в сторону гаража, чтобы посмотреть, не слушает ли его кто-нибудь. Звяканье гаечного ключа затягивающего гайки на колёсах лэнд-крузера, полностью заглушала его слова. «И на тебя тоже, Стюарт!» «И вам всего хорошего, шериф!» — откликнулся Дейл, наблюдая, как опускают на домкратах машину. конгден подошёл к открытой двери гаража и остановился. «Я знаю, где ты живёшь!» Дейл и без того был в этом уверен, округ маленький, Конгден пошёл прочь. "Эй, шериф", окликнул его Дейл. "Есть ли какая-нибудь надежда отыскать тех паршивцев, которые стоили мне больше 3 сотен долларов?" Каджей не обернулся. Прекрасное утро посрамило ожидания Дейла. Снег ещё ночью сделался мокрым, потом перешёл в дождь, Но утро настало солнечное, тёплое, напоённое чудесными ароматами. Дэйл вышел позавтракать в блинную за запарковку и уютных комнат. Еда была вкусной, кофе хорошим, официантка дружелюбной. Дэйл прочитал утреннюю «Пиори Джорнал Стар» и почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние недели. Проезд военного мемориала переходил за пределами пиории в шоссе 150. дейл гнал Бьюик обратно в Элмхейвен, опустив стекло, чтобы выветрить из машины табачный запах. Удивительно, но на многих деревьях ещё держались разноцветные осенние листья. День выдался чудесный. На западной окраине Пеории, в десяти милях от того места, где во времена детства Дэйла заканчивался город, Теперь раскинулась площадь с магазинами скобяных изделий и спорттоваров. Бейл зашёл в оба и вернулся с 36-дюймовым лапчатым ломом и бейсбольной битой фирмы «Луис Вильслагер». Он закинул оба приобретения в багажник Бьюика и направился к дому Дуэйна. От полей по обеим сторонам подъездной дороги исходил запах сырости, но, как ни странно, довольно-таки приятный. Дэйл остановил машину перед домом, но при таком ослепительном солнце никак не мог понять, горит ли наверху свет. Он подъехал к задней двери, припарковал Бьюик, забрал из багажника бейсбольную биту и подошёл к двери. Дверь была заперта, как он её и оставил. Дэйл вошёл и остановился посреди кухни. «Эй!» Услышав слабое эхо собственного голоса, Дейл невольно улыбнулся. «Да будь он проклят, если крикнет «Есть здесь кто-нибудь!» за миг до того, как ненормальный убийца в хоккейной маске выскочит, чтобы перерезать ему глотку». Дейл обошёл первый этаж. Всё вроде бы выглядело так, как он оставил. Он спустился в подвал. Никаких убийц в хоккейных масках. Убедившись, что части карабина лежат на прежних местах, он решил не присоединять саваж к прочему арсеналу. Да и какой смысл, если он выбросил единственный патрон? Дейл поднялся наверх. Пожелтевший пластик по-прежнему закрывал дверной проем. Дейл смотрел гвозди и железные скобы по периметру деревянной рамы. Их точно никто не вынимал и не забивал заново. Сама рама была приколочена к косякам много десятков лет назад. Дэйл ударил в пластик плечом, но тот лишь слегка прогнулся и негромко скрипнул. Если кто-то и был вчера наверху, то проник туда другим путём. Или он не человек? Дэйл намеренно оформил эту мысль в слова, чтобы подбодрить себя. Но на тёмной лестнице подобная идея чего то не показалась ему забавной. Он придвинулся ближе, стараясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь пластик. Неясные очертания коридора и стола. Солнечный свет пронизывает плотные шторы. Никакого движения. Дэйл достал нож с несколькими лезвиями и приставил самое длинное к пластмассе в Секунду подумал, затем убрал лезвие, положил нож обратно в карман и слегка постучал по пластиковой преграде бейсбольной битой. Нет, не стоит будить спящую собаку. Словно в ответ на эту мысль снизу послышался скрежет когтей по линолеуму. Дейл развернулся сбитый наготове и успел заметить, как совсем маленькая чёрная собачка перебежала из гостиной в кухню. Господи Иисусе, воскликнул Дейл, сердце бешено стучало. Он едва ли не кубарем скатился вниз по лестнице, вбежал в кухню и увидел, как захлопнулась уличная дверь. Внутреннюю дверь он оставил распахнутой, и собака, толкнув лапами наружную, выскочила из дома. Дэйл бросился следом и затормозил на крыльце, подняв биту. Он был почти готов к тому, что никакой чёрной маленькой собачки здесь не окажется, что это было лишь наваждение. Однако та, виляя на бегу чёрным задом, мчалась во весь опор к хозяйственным постройкам за домом. Дэйл едва не засмеялся. Он ожидал встречи с безжалостным убийцей в хоккейной маске а нашёл лишь безобидную собачонку. Неизвестно, откуда она взялась, но в том, что это, безусловно, была именно собака, чёрная, если не считать белого или розового пятнышка на морде, гладкошёрстная и очень маленькая, не больше терьера, сомневаться не приходилось. Дэйл успел заметить, что уши у неё короткие. «Эй, пёсик!» — позвал Дэйл и засвистел. Маленькая чёрная собака стремительно неслась прочь, а потом нырнула в дыру в ближайшем сарае, в том, который, по воспоминаниям Дейла, Дуэйн называл курятником. «Если собака была в доме, почему я не заметил её, пока всё осматривал?» Дейл покачал головой, но пошёл в сторону курятника. «Сарай почти развалился». Чтобы открыть дверь, Дейлу пришлось размотать ярд ржавой проволоки. Часть стены у фундамента подгнила, и образовалась эта дыра, в которую и пролезла собака. «Но очень маленькая собака», — ещё раз отметил про себя Дейл. Он заглянул внутрь. «Господи Иисусе!» — снова воскликнул он. «На этот раз тихо». Достал из кармана золотую зажигалку Данхилл, щёлкнул ею и поднял повыше. Однако при таком свете ему мало что удалось рассмотреть. Дэйл вернулся в дом за фонариком. Пол курятника был покрыт толстым слоем окаменелого куриного помёта с торчащими из него кое-где белыми перьями. Солома давно сгнила, повсюду виднелись пятна засохшей крови, за долгие годы приобретший тёмно-коричневый оттенок. Собаки нигде не было. «Что, чёрт возьми, здесь произошло?» — сказал Дейл вслух, хотя уже знал ответ. «Лиса. Лиса забралась в курятник». Или собака. Он снова невольно улыбнулся. Но только не это. Куры запросто заклевали бы такую собачонку дейл заглянул во все уголки, но никого не нашёл. Зато нашёл в противоположной стене ещё одну дыру. Псина, наверное, просто пробежала через курятник. Дэйл вышел на солнечный свет и свежий осенний воздух, осмотрел грязь за сараем. Действительно, отпечатки маленьких лап вели дальше, к другим сараем. «Что ж, это точно не привидение». Призраки не оставляют следов. Он снова принялся звать и свистеть, но собак не прибежала. Вместо того, чтобы занести в дом покупки, Дейла решила смотреть остальные сараи. Собачьи следы обрывались там, где начиналась трава, но в следующем сарае дверь оказалась открытой. Дейла светил фонариком, висящую на стенах упряж, косы, пилы, какие-то мясницкие инструменты. Всё давно заржавело. На следующем сарае висел амбарный замок, но петли вылетели, как только Дейл немного приподнял дверь. Внутри оказался электрический генератор приблизительно сороковых годов выпуска, сплетение чёрных кабелей, полдюжины канистр для бензина. Пустых. За исключением одной, на дне которой оставалось ещё немного. Дейл осмотрел генератор, но даже беглого взгляда в свете фонарика хватило, чтобы заметить изгрызенные мышами провода, проржавевшие и сгнившие контакты, отсутствие деталей и пустой топливный бак. За сараем с генератором стояла на закопанной в землю железной опоре огромная овальная цистерна. В ней явно когда-то хранился топливный запас для сельскохозяйственной техники. В отличие от всего остального, эта бензиновая цистерна была в рабочем состоянии, ребристые шланги и краники заменены или починены. Впрочем, ничего удивительного, ведь у живущего по соседству мистера Джонсона, который до сих пор возделывает окрестные поля, есть трактор и комбайн. Дейл постучал по двухсотгаллонной цистерне. Судя по звуку, полная. Надо иметь в виду на случай, если в «Лэнд-Крузере» вдруг закончится бензин. Ещё три крохотные сыроюшки выглядели совершенными развалинами. Чёрная собака могла оказаться в какой-нибудь из них, но Дейл не собирался туда соваться. Оставался ещё амбар. Дейл всё равно собирался туда как-нибудь заглянуть. Почему бы не сейчас? Зажав в одной руке фонарик, а в другой — бейсбольную биту, он приблизился к огромной постройке. Дэйл смутно помнил, что в детстве разок был в амбаре Макбрайдов. Изо всех радостей Иллинойса эти гигантские амбары должны быть самые интересные места для мальчишек. На некоторых фермах амбары были такие, что там можно было играть в бейсбол, высотой футов тридцать, наполненные сладостным запахом сена. С восточной стороны в амбар вела большая дверь, но она была заперта на висячий замок и забрана цепью. Огромные ворота с южной стороны не поддавались, ни то были заперты изнутри, ни то заржавели в пазах. Дэйл сомневался. Он не знал, имеет ли по арендному договору право входить в амбары и прочие постройки на территории фермы. Возможно, хозяйственные строения арендует для своих нужд мистер Джонсон. Дэйл вернулся к Бьюику и, не удостоив взглядом по-прежнему лежащей в нём покупки, взял вместо бейсбольной биты лом. Расстояние от машины до громадного, нависающего надо всей территории двора амбара, Было около шестидесяти ярдов. Дэйл остановился перед воротами, убрал фонарик в карман джинсов, просунул лом в щель между створками и, чертыхаясь, налегал на него изо всех сил, пока что-то не хрустнуло. Слава богу, в воротах, а не у него в спине. Створки поехали в стороны. Дэйл шагнул в темноту и тут же выскочил обратно. Огромный комбайн занимал почти всё помещение. Длинные, тронутые ржавчиной щупальца тянулись к Дейлу от тридцатифутовой насадки для сбора кукурузы. За сверкающими стёклами кабины, вознесённой, казалось, на головокружительную высоту, было темно. Дейл задышал открытым ртом, чувствуя, как колотится сердце, и удивился, осознав, что помнит, как называются части комбайна. Подборщик, жадка, подъемные цепи, щитки. Нет, это не может быть тот же самый комбайн. Его друга Дуэйна искалечил и сожрал комбайн. Ночью, когда Дуэйн оставался на ферме один. Обстоятельства той страшной трагедии так и остались невыясненными. У старика, отца Дуэйна, было надёжное алиби, он пьянствовал в пиоре с дюжиной приятелей, да его, конечно, никто и не подозревал. Нет, это не может быть тот же самый комбайн. Агрегат был достаточно старым и вполне мог сохраниться ещё с тех времён. Но он был зелёного цвета, а тот, который убил Дуэйна, был красным. «Откуда я это помню?» — недоуменно подумал Дейл. Но он действительно помнил. Когда комбайн с останками Дуэйна на ходовых частях нашли в поле, металлические щитки, прикрывающие режущие аппараты и подъёмные цепи, отсутствовали. Мистер Макбрайт сам снял их за несколько недель или даже месяцев до несчастья, собираясь починить. У этого зелёного комбайна все части были на месте. Дэйл помотал головой, обошёл комбайн кругом, освещая фонариком пустую стеклянную кабину и другие части гигантского механизма. Хоть комбайн и был огромным, он занимал всего третью часть площади амбара. Двери и ворота вели в боковые пристройки. Деревянные лестницы поднимались не на один, а на дюжину ярусов. Дейл направил луч фонарика на карниз в пятидесяти футах над головой, но разглядел только темноту. Зато услышал переполошённое хлопанье крыльев. «Летучие мыши», — решил он. Но другая часть его сознания подсказала. «Нет, воробьи». Теперь он отчётливо вспомнил тот первый раз, когда побывал в амбаре Дуэйна. Стоял летний вечер. Дейл, его младший брат лоренс и их общий друг Майко Рурк пришли по гравиевой дороге, ведущей от фермы тёти Лина и дяди Генри, чтобы пострелять воробьёв в амбаре Дуэйна. Сначала они ослепили сидящих на балках птиц светом фонариков, а потом расстреливали их из пневматических ружей. Не все воробьи погибали сразу. Пневматическое оружие не обладает достаточной мощностью. Дуэйн открыл им сарай, но сам не принимал участия в расстреле. Дэйл помнил, что старый Колли Дуэйна по кличке Витгенштейн стоял рядом с хозяином в дверном проеме, возбуждённый, исходящий от мальчишек жаждой крови и бешеным хлопаньем воробьиных крыльев, но не отошёл от Дуэйна ни на шаг. «Да пошло оно всё к чёрту», — вслух выругался Дейл. Он вышел из амбара, со скрежетом сдвинул створки ворот, насколько хватило сил, и отправился разгружать покупки. Между делом он обошёл дом, выясняя, нет ли иного способа попасть на второй этаж, и убедился, что сделать это было бы непросто. Шесть окон второго этажа находились в пятнадцати футах от земли. Все плотно закрыты и завешены тюлем или портьерами, а некоторые и тем, и другим. Конечно, туда можно забраться с помощью высокой лестницы. Но после ночного дождя земля вокруг дома превратилась в жидкую грязь, и на ней не было ни следов обуви, ни отпечатков лестницы. «Наверное, тот, кто зажигал свет, живёт там, наверху», — решил Дейл. Напустить на себя страху при ярком дневном свете под голубым небом было сложно. Он поставил лом и бейсбольную биту за дверь в кухне и принялся переносить из машины покупки стоимостью в небольшое состояние, стараясь при этом не натаскать в дом слишком много земли.